В отместку сахнутовцы помешали Рейзину получить визу на выезд из Израиля. Он добрался в Австрию кружным путем. С Ильей Исаевичем и Асибашвили, работавшим ранее на тбилисской фабрике «Синтетика», в Шинбете беседовали неслыханно мягко и даже сочувственно. «Если ты и так хочешь, можешь уезжать», — сказали ему. Но в Тбилиси, к сожалению, уже знают, как подробно ты рассказал нам о советской оборонной промышленности. Сколько за это полагается по Советскому уголовному кодексу? И о Сибашвили, знавший о советской оборонной промышленности ровно столько же, сколько об Израильской, смиренно ответил. «Ну что ж, отвечу за свое преступление». Поняв, что номер не удался, шинбятовцы вышли из себя. Илье Исаевичу было коротко сказано, не уедешь и не думай об этом. Как же все-таки он уехал? Поистине не было бы счастья, да несчастье помогло. Неожиданная поддержка пришла от сахнутовцев. Им надоели законные жалобы Иосифа Швили на то, что ему не отдают 11 ящиков с мебелью и домашней утварью, отправленных из Грузии в Израиль. На руках у Иаси Башвили были документы о прибытии ящиков по месту назначения, но затем они загадочно испарились. Об этом весьма конфузливом для Сахнута факте стало широко известно в городке. Илье Исаевичу предложили сделку: откажись от претензий на пропавшие ящики, и мы договоримся с Шиндетом, тебя выпустит. Сделка состоялась. В Досталь хлебнул шинбетовских увещеваний и врач Иосиф Григорьевич Бурштейн. Его вызывали четыре раза, отобрали письма и дневник, пытались воздействовать через сына, запутавшегося в сионистских сетях. Чтобы укрыться от полицейской слежки, Бурштейн вынужден был последние ночи перед бегством из Израиля проводить на улице или у сочувствовавших его беде соседей-строжилов. Не только контрразведчики расправляются с теми, кто задумал покинуть Израиль. Когда бывшая жительница Черновиц Александра Ефимовна Коручеру заболела, ее сын, 20-летний Ефим, обратился в военный Мисрад. «Мама здесь погибнет. Снимите меня с учета, мы уезжаем». «Заболела ведь мама, а не ты», — ответили ему. «Если ты такой любящий сын...» уговори маму оставить тебя здесь. Ефим вспылил, поднял крик. Его избили. Бывшему ряжанину Абраму Гершевичу Гетцу, кое-как просуществовавшему в Яффе 9 месяцев, удалось пробраться в Вену. Вскоре нью-йоркская газета New York Column напечатала беседу своего корреспондента с Гетцем. Я был дурак-дураком. "Пытаться в Израиле вместе с другими дураками, в этом была моя погибель", признался он. "А теперь я вынужден расплачиваться за свою глупость". Венские сохнутовцы разъярились и стали методично преследовать Абрама Гершевича. "Горько расплачиваться ты будешь только теперь", пригрозили они ему. По их указанию венская еврейская община включила Герша в чёрный список. И отныне Ни одна венская фирма, в числе владельцев которой имеются предприниматели еврейской национальности, не даёт Гетцу никакой работы. Но и путь Гетца из Яффы в Вену тоже был достаточно тернист. Когда этот сорока девятилетний человек пришёл в военный мисрад и попросил снять его с учёта в связи с предстоящим отъездом, чиновник до того осатанял, что осыпая Гетца угрозами, перешёл с иврита на русский язык тяжелейший проступок для государственного чиновника. Для начала гет собросили в карцер на 12 часов, а мужу его сестры, бывшему артисту Рижской филармонии Якову Подкоменеру, позвонили по телефону и ми свой своего шурина не то придётся с тобой поговорить. Впрочем, Подкоменер отделался, вероятно, только лёгким испугом, он успел завоевать репутацию верного израильтянина. Правда, для этого ему пришлось отказаться от служения Мельпомене и пойти в служение Сахнуту. Он охотно пишет в Ригу письма о том, как преуспели в Израиле бывшие иудеи. Он готов послать под видом родственника вызов любому человеку в любой город.